«Подождите, подождите!» И самоуверенно со смешком. «Может быть, вы воспримете это как принуждение, но я хочу сказать вам, и совершенно уверен, что прав. Если вы все оставите так, как есть, вам придется всю жизнь прожить в бинтах. Они ведь и сейчас на вас. Это как раз и доказывает. Вы сами считаете, лучше пусть бинты, чем то, что под ними. Сейчас в памяти окружающих вас людей Живет ваше лицо таким, каким оно было до увечья. Но ведь время вас не будет ждать, да и память постепенно тускнеет. Появляются все новые и новые люди, которые не знали вашего лица. И в конце концов вас объявят несостоятельным должником за то, что вы не платите по векселю бинтов. И хотя вы останетесь в живых, общество похоронит вас. Но это уж слишком. Что, собственно, вы хотите этим сказать? Людей, имеющих одинаковые увечья, если это касается повреждений рук или ног, можно встретить сколько угодно. Никого не удивит слепой или глухой. Но видели ли вы когда-нибудь человека без лица? Нет, наверное. Вы что ж думаете, все они испарились? Не знаю. Другие меня не интересуют. Мой ответ прозвучал непреднамеренно грубо. Пришел в полицейский участок заявить о грабеже, а там вместо того, чтобы помочь, пристают с поучениями. И на прощание предлагают купить замок понадежней. Но и мой собеседник не сложил оружие. К сожалению, вы меня, по-видимому, не совсем поняли. Лицо — это в конечном счете его выражение. А выражение... Как бы это лучше сказать? В общем, это своего рода уравнение, выражающее отношения с другими людьми. Это тропинка, связывающая с ними». И если тропинка преграждена обывалом то люди, даже пробравшись кое-как по ней, скорее всего пройдут мимо вашего дома, приняв его за необитаемую развалюху. Ну и прекрасно. Мне не нужно, чтобы попусту заходили. Значит, вы хотите сказать, что пойдете своей собственной дорогой. А что, нельзя? Даже ребенок не может игнорировать устоявшийся взгляд, согласно которому человек узнает, что он собой представляет, только посмотрев, На себя глазами другого. Вам случалось когда-нибудь видеть выражение лица идиота или шизофреника? Если перегородить тропинку и надолго оставить ее так, то в конце концов забудут, что тропинка существовала. Чтобы не оказаться окончательно припертым к стене, я попытался наугад броситься в контратаку. Ну что ж, это верно. Предположим, выражение лица представляет собой именно то, что вы говорите. Но вы ведь сами себе противоречите. Почему за неимением лучшего, прикрывая какую-то часть лица, вы считаете, что восстанавливаете его выражение? Не беспокойтесь. Прошу вас довериться мне. Это уж по моей специальности. Во всяком случае, я убежден, что смогу дать вам нечто лучшее, чем бинты. Ну что ж, давайте снимем их. Мне бы хотелось сделать несколько фотоснимков. С их помощью методом исключения удастся последовательно отобрать важнейшие элементы, необходимые для восстановления. Выражение лица. А из них наименее подвижные, легко фиксируемые. Простите, теперь у меня в мыслях было одно — бежать отсюда. Отбросив чувство собственного достоинства, я начал упрашивать, «Уступите мне лучше вот этот палец, пожалуйста».